Эпилог. В химбатальоне сегодня праздничный день. Никаких грубых слов или недовольства по поводу предстоящего мероприятия. Все как один выполняли приказания дембелей с улыбочкой, предвкушая наконец, что им больше не нужно будет терпеть на себе гнёт этих моральных уродОВ. которым суждено сегодня оставить часть и уже навсегда. Ночь загорелись взлётные огни. IL-76 вырвался на взлётную полосу и увеличил тягу в двигателях. Диспетчер на вышке передал разрешение на взлёт, и машина, тронувшись с места, начала разбег. И вначале медленно, потом всё быстрее и быстрее. Наконец, провожающие на земле пустили слезу и разразились громкими рыданиями и сожалениями по поводу того, что их оставляют одних навсегда, и больше никогда не слышать им прекрасных голосов двух дембелей Кирпичёва и Агапова. Вслед за первым самолётом разбегал начал и второй. Для того, чтобы взлететь, необходимо было набрать скорость примерно в 15 километров в час. Затем идет резкий подъем вверх. Главное, чтобы закрылки одновременно сработали. Если этого не произойдет, то никакого взлета не состоится, и самолет врежется в стену туалета. Ил-76, пассажирский салон «Авт». дабурецка петрушевский пилот бежит впереди и часто моргает как блики на стёклах авиалайнера во время разбега жевалов хвостовое оперение крутит задом по возможности богор с замором два крыла синхронно и плавно маршут во время взлёта сидящий в первом самолёте кирпичёв заметил Что закрылки руки Богорины заморено над внеременно резко не опустились вниз и он сам раскачал табурет и во время подбрасывания с грохотом свалился на пол с криком авария он даже не пожалел на это дело свой новенький камуфляж специально приготовленный к торжественному дню где эмбель поднялся стал посредине в самом конце взлетной полосы и, изобразив на лице озабоченность, подпер правой рукой подбородок. — Я знаю, в чем проблема. Надо еще добавить огней. — Огней на взлетную полосу. И вы двое машите руками одновременно, а то никуда не полетим. Еще на два года тут останемся. Кирпичев заржал. Летящий следом за ним Агапов нажал на тормоз. Ну, просто напростопнул ногой сидя на табурете бегущего и несущего его болчу. И тот, споткнувшись, упал носом вперёд. На него повалился сам Агапов на табурете, а следом за ними ещё и Рыбкин. Крыльями у Агапова были и лепестков и Авдотьев. Несмотря на то, что солдаты одновременно взмахнули руками, обозначая работу закрылков, взлёт всё равно не мог состояться, так как впереди валялся разбитый Кикимовский Ил-76. А как известно, такой здоровый самолёт никак не обрулишь, не объедешь. Тем временем Кикимов уже заглянул в третью роту. и совместно с тамошними демелями, проявлявшими непосредственный интерес к происходившему, принялся набирать людей для того, чтобы они в конце концов наладили освещение на взлётной полосе. В результате проделанной работы перед обедом взлётка казармы первого этажа представляла собой самый что ни на есть настоящий аэропорт с сопровождающими которых возглавлял Рустам Алиев рыдающий вовсю пачку можно было даже подумать что и не поддельно на взлётной полосе моргали фонарики то есть каждый третий человек поднимался скидывал вверх руки а затем снова садился на корточки получалось красиво первый самолёт с главным пассажиром на борту Кикимаром пилотом Петрушевским и хвостовым оперением жеваловым выирвался на взлётную полосу эррёф из стоны провожающих по поводу отъезда великого солдата достигли апогея петрусь посмотрел на бабу варю Сидящего на плечах у Простакова и изображавшего диспетчерскую башню, запросила разрешение на взлёт. Баба Варя показал направление и поднял вверх вторую руку, с большим пальцем выкрикнул: "О'кей, взлёт разрешаю". Авдотьев доложил, что принял команду. "Вжика, я первый вас понял, начинаю взлёт". "А гоньки?" «Побежали быстрее?» — подсказал Кикимор. «Поудобнее Йорза на табурете, чем создавал дополнительные трудности для кабины, хвостового оперения и двух крыльев». «Всю машину качнуло». «Не расслабляться!» — подсказал пассажир. «Начиная взлет», — доложил командир корабля. «С вышки ответили. Счастливого пути». Машиной медленно начинал разбег. Кикимор зарыдал: "Прощайте, прощайте!" Топот солдатских сапог слился воедино, и как раз напротив входной двери, там, где на тумбочке стоял дневвальный, произошёл взлёт. Командир корабля шуганулсов в сторону, а остальные подбросили Кикимора вверх. и он даже на полметра оторвал задницу от табурета и затем уже приземлился на ноги, никого не задев. Довольный совершенным полетом, он смотрел на то, что происходило с Агаповым. Пилот Болчу также обратился к сидящему наверху диспетчеру. — Окей, — вошел в роль Бабочкин. — Дорога свободна, начинайте. Ну ты юрот, а то звался болчу. Тебе не диспетчером быть, а коровам хвосты крутить. Кто-то заржал, ведь и на самом деле до службы баба Варя был скотником, и можно сказать, что болчу его даже и не скорбила, а наоборот, отметил. Сердобольные провожающие выли на взрыд. А один бледный юноша по фамилии Валетов подбежал и вручил отъезжающему букет цветов. Единственный находящийся в них казарме горшок с тщедушным растеницем. «Пошел прячь, бабе подаришь!» — брезгливо отозвался Агапов на такие подношения и не взял растения. Второй, Ил-76, начал разбегаться вверх. — Шума мотора не слышу! — кричал придирчивый ваше благородие. Тут же два крыла завыли ж -ж -ж -ж, и одновременно усилили топот. До момента отрыва от земли оставалось не более секунды, когда на первый этаж дверь открылась и показался подполковник стойла хряков. Взлет все же произошел. Как и было задумано, даже закрылки одновременно сработали, но к этому моменту все фонарики со взлетной полосы исчезли, провожающие превратились в озабоченных граждан, тупо идущих в туалет целой кодлой. А Простаков замер на месте, да так и остался стоять, сидящим на его плечах рядовым бабочкиным. исполнявшим роль диспетчерской. Боря Живалов сориентировался, быстренько подхватил два табурета, которые сейчас валялись под ногами комбата и пошёл в кубрик. В казарме быстро-быстро наводили порядок. Но главное дембеля успели улететь. Конец первой книги. Читал Сергей Ларионов. Для обкул.ру